Во-вторых, уцелела моя крошка Летиция. Даже Личика не пострадало, это ли не чудо? В-третьих же, глупо сидеть в глуши барсуком, зарывать свой талант. Есть вещи увлекательней яровых и озимых, например, карьера дипломата. И он поступил на службу к электору Баварскому. Странствовал по свету, выполняя неофициальные, часто рискованные поручения. Если удачно с ними справлялся, все говорили, что советник фон Дорн невероятно везуч.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 Нужно собрать и доставить в марокканский порт Сале пять тысяч французских ливров. Придворная канцелярия, конечно же, не пожалеет такой пустяшной суммы за освобождение дипломата, столь много сделавшего ради славы и прибытка его высочества Курфюрста. О, я хорошо знаю, что собой представляют марокканские корсары из страшного города Сале. От одного этого названия бледнеют моряки всей Европы. Морские разбойники Барбарии бесстрашны и дики. Их флаг — отсеченная рука с етаганом. Низкие проворные корабли мавров шныряют вдоль побережья Иберии, Франции и Англии, добираясь даже до Ирландии. Ужаснее всего, что охотятся они на людей. Повелитель марокканских исчадей ада, султан Мулай Исмаил, требует от своего порта Сале платить подать живым товарам. Султану нужны женщины для гаремов и рабочие руки. А еще белые пленники нужны мулаю, чтобы продавать их христианским монархам за выкуп. Обычная цена за голову — 800 ливров. Так что Фердинанда фон Дорна, видно, сочли важной птицей. Сомнительное везение. С другой стороны, иначе его не оставили бы в соле, а отправили в цепях в глубь Барбарии, в город Мекнос, где султан строит посреди пустыни огромный город-дворец с протяженностью в 300 миль. Про Мулай Исмаила известно, что он свиреп и непредсказуем. Каждый день он кого-нибудь убивает собственноручно, за мелкую провинность или просто так, для забавы. Подданные с трепетом ждут, в каком одеянии султан нынче выйдет. Если в зеленом, значит, смертей будет немного. Если в желтом, жди большой беды. Из всех иноземных владык Мулай считает себе равным только короля солнца, И потому французские корабли могут плавать по Средиземному морю и Бискайскому заливу без страха. Без опаски заходят они в марокканские порты. В этом арматор Лефевр не солгал. Однако я отвлекся. На письме из Сале картинки не закончились, но темп их убыстрился. Все последние месяцы Летиция жила, словно сотрясаемая лихорадкой. Я увидел кабинет в Мюнхене, услышал равнодушный голос — объясняющий, что турецкая поездка господина фон Дорна была неофициальной, и потому казна не несет за нее никакой ответственности. Мелькнула одутловатая физиономия с подшмыгивающим мясистым носом господин Мюнхле, сводный братец. Зазвенели монеты, ссыпаемые из кожаных мешочков в сундук. По ухабистой дороге понеслась кожаная карета, из-под которой летели брызги, Небо висело над зимними полями, мокрой мешковиной. Летицей надоело обивать мюнхенские пороги. Она решила, что выкупит отца сама. Списалась с арматором из главного французского порота Сен-Мало, заложила кузену родовой замок и отправилась спасать того, ради кого не жалко ничего на свете. Ну что сказать? Мне чрезвычайно понравилась моя новая подопечная. видимо, зря я потратил столько лет своей жизни исключительно на мужчин. Если остальные женщины похожи на Летицию де Дорн, подумал я, они действительно являются лучшей половиной человечества. Моя питомица не только смела и самоотвержена в любви, она еще и умна. Ее изначальный расчет был правилен. Именно через мореходов из Сен-Малой следует действовать. Если бы война не положила конец морской торговле, план легко бы осуществился. Что же до предложения Лефевра, мне оно показалось нечестным. Я немного разбираюсь в расценках и обыкновениях корсарского промысла. Если б я умел говорить и имел соответствующие полномочия, то сумел бы существенно сбить запрошенную цену. В конце концов, Лефевр — не единственный арматор в городе. Да и репутация у него, сколько мне известно, не самая хорошая. Милое бедное дитя. Как же тебе трудно в этом чужом и непонятном мире. Я помогу тебе. Я сделаю все, что в моих силах. Хватило нескольких секунд, чтобы я проникся интересами и заботами моей Летиции. Счастье и огромное везение, что она не сбросила меня со своей груди ни в миг самого сопереливания душ, ни после».